У нас с вами сегодня 28 января год 2020. Отлично видно и слышно. Я очень рада. Рада видеть знакомые лица. Те лица, которые лет 10 мы уже не видели, да? эти лица снова с нами. Ну, что, неимоверно приятно. вот. И, а, сегодня у нас начинается наш прекрасный курс, который называется Кармическое Таро. И вы все на него пришли. Я не знаю, зачем вы на него пришли. Я думаю, что у вас были какие-то причины. И я не буду, конечно же, каждого из вас сейчас пытаться с гистапа, зачем ты пришел на на курс кармические расклады. Я вам расскажу, что я собираюсь с вами делать, а вы подумаете, да, до следующей недели надо вам это или нет. Вот, потому что если вдруг кому не надо, кто по ошибке сюда зашел, так можно еще и передумать. А вот, кармическое Таро, да, кармические расклады по-другому называются. Наводит на мысль, что здесь вам покажут, как кармические расклады. Вы все закончили базовый курс. Мало того, что вы закончили базовый курс, вы еще и прошли этот самый наш такой продвинутый блок эзотерические расклады или не все прошли. А можно, мне сейчас кто не был на вот этом вот блоке из пяти занятий эзотерические расклады, кто раньше закончил, поставьте единицу, пожалуйста. Есть такие люди здесь или все уже все прошли? Раз, два, три, 4 5 А вы его просто не успели еще пройти или вы закончили раньше? Там раньше 2011 года. Мы только начинаем. То есть базовый курс вы закончили. Да, считаете, база есть, на этом все. Понятно, я попрошу админов прошерстить группу. Да, потому что на м -м, курс на курс кармической таро пускаются люди, которые закончили базовый курс целиком. А базовый курс предполагает, э -э, окончание бл прохождение блока эзотерических раскладов. А, в 2019 году он точно был. Анна Фёдорова его выучились. там пять раскладов. У Наташи Ильиной. и вы уже закончили базовый курс, да? Значит, было все возможно, да, просто Наташа могла там а Ясно. Ну, ладно, не буду вас сейчас пытать, да, потому что на самом деле понятно, что в группе есть люди не только те, которые закончили ближайшие там, да, 2 года, а те, которые закончили намного раньше, и когда ещё не было этих эзотерических раскладов, понятно, что для вас всё равно кармическая таро доступно. для чего? Для чего у нас для, для чего у нас этот курс, да, для чего он нужен? Кармические расклады можно посмотреть и в интернете. Ну что там расклад ауры? Теневой расклад кельтского креста найти и сделать. Для этого не нужен отдельный курс. Для этого не нужно, причем такой долгий курс, да, у нас заявлено с вами 25 занятий в, в нашем блоке. Смотри на схему, раскладывай, делай. Но курс кармическая Таро нужен не для этого. Курс кармическая Таро нужен для того, чтобы э, тарологов, которые только-только-только делают свои первые шаги, поддержать и э тогда формировать, скажем, вот так, да? Потому что когда люди заканчивают базовый курс, несмотря на то, что они учились там почти полтора года, все равно обычно наблюдается каша в голове. Что вроде бы все ясно, а вроде бы не все и непонятно. Есть такое у кого есть. Или каша в голове только у меня была, когда я курс закончила. А у вас у всех небосвод кристально ясен и полон радужных картин. Я же не знаю. да, каша в голове. И с этой кашей, да, предстоит разбираться самостоятельно. Вот тебе дипломы. Иди сам и и, и иди сам, что хочешь, там и вари. А вопросы, а, а вопросов очень много, да, ситуация, к которой оказываешься не готов на практике. Потому что вроде бы как в теории всё понятно, делай раз, делай два, но начинаешь гадать живым реальным людям, и всплывают такие вещи, что и непонятно, что делать и как вообще можно сочетать несочетаемое, да, что лучше предпринять. И вот как раз для этого, да, для того, чтобы поддержать, нужен, и нужен и и нужен курс кармического таро. Мы, конечно, кармические расклады с вами будем изучать. И всё, что заявлено в программе, мы, конечно же, пройдём. Но при этом я знаю, как сложно, когда ты вот просто, ну, как слепой котёнок, да, с этими раскладами и не знаешь, что тебе делать. Поэтому, что будет происходить на этом курсе? На этом курсе вы будете становиться уже тарологами по-настоящему. И я, в общем-то, на этом курсе хотела видеть людей, которые выбирают для себя, да, второ как дополнительную или даже может быть основную профессию в будущем. То есть если вы просто зашли позырить, вдруг что интересное дают, оно имеет право на существование, но большого смысла в этом я не вижу. Потому что вот, э, на базовом курсе у нас было много-много теории, да, море разливанное, э, космические корабли бродят просторы большого театра. А здесь мы будем работать на конкретных примерах. То есть у нас курс «Кармическая Таро, он практический, да? Мы будем делать расклады, расклады, расклады на живых людях, будем обсуждать живые расклады. И в результате этого, что у вас произойдёт? У вас доформируется понимание карт. Потому что одно дело, когда карту давали в теории, карта она об этом, да, объемные картинки вам рисовали и э, ну приводили какие-то примеры, да, в отношениях читается так, про работу читается вот так. А тут вы будете видеть живые расклады, да. Помните, что особенно это младших арканов касается, э, в каждой ситуации, да, младший аркан это многогранный кристалл, который показывает какую-то одну из своих граней. какую грань он здесь показывает? А хрен его знает. И, э, как раз-таки мы будем разбирать, вы будете видеть вот такая грань, такая грань, такая грань, такая грань, такая грань. И понимание карт, да, будет э, становиться более объёмным, да, так скажем, потому что вы будете видеть применение карты в разных раскладах. Вот это будет происходить, а э, будет происхо- Будете глубже погружаться вообще в консультационный процесс, мы, конечно же, будем с вами сосредоточены на кармических вопросах преимущественно. Потому что, ну, есть вопросы бытовые, да, из разряда, как тут ко мне относятся, любят, не любят, отдадут ли мне долг, надо ли идти на эту работу, да. Мы ну, простые какие-то вещи, мы будем с вами заниматься более глобальными вещами. На то у нас курс и вместе с тем, да, а погружаясь в более глобальные вещи, Всё равно будем смотреть, как задаётся вопрос, как формулируется, да, эти вопросы, что при этом делается. И, э, у, у вас вообще будет подтягиваться, да, э, ваше понимание, что таролог собственно с клиентом делает, как бы во, во время консультации, да? Это будет это это, это будет происходить. Что ещё, да, при при при всём при этом Ну, эзотерическая картина мира несколько подряхтуется, так скажем. я не собираюсь очень много распространяться в теории, хотя у нас будут темы, которые прямо теории, прям теории будет много, да, в этих темах. Но, причем причём первый блок у нас будет очень теоретический, потому что буду рассказывать про у нас первый расклад 12 домов, из эзотерических раскладов И я буду рассказывать про каждый дом, буду рассказывать про каждый дом много. И поэтому у вас мнение да, по поводу курса может сложиться такое, что это опять сплошное теоретизирование. Мы с вами будем несколько занятий изучать теорию и только потом пойдем в практику, да? Но вот такой расклад у нас один будет. Он по, по счастливой случайности первый. А потом уже будут расклады, когда мы практика, практика, практика и теоретических тем будет не так уж и много, хотя они будут в некотором роде, да. вот такая так, такая история. И что ещё, да, я делаю для своих учеников на на, на своём курсе. Я разрешаю, в нашей группе задавать любые вопросы. На уроки понятные, на любые вопросы отвечать не буду. Потому что, ну, если я буду отвечать на все вопросы, какие у вас есть, то у нас урока не хватит на прохождение нового материала. Но в группах, да, которая у нас с вами будет сформирована, можно задавать вопросы из любой области. Потому что я сама помню, как это вообще сложно делать первые шаги. И когда я делала первые шаги, мне помогали. У меня было место, куда я могла прийти и сказать: "Да, я сделала такой-то расклад, у меня вышли вот такие-то карты, я не понимаю, как они сочетаются" и мне объясняли. И поэтому, я хочу, чтобы вы стали более опытными и профессиональными метеорологами к концу курса, чем пришли сюда. И я в этом задачу себе ставлю, а не просто вам показать, какие расклады еще бывают. И я со своей стороны готова принимать ваши вопросы на разные темы, да, в том числе на бытовые, про карты, да, что-то там, как вопрос сформулировать и так далее, да, как как читается, как относится. Вот это вот да тоже будет тоже будет звучать. И, пожалуйста, да, вы можете задавать эти свои вопросы, я на них буду отвечать. Вот что, вот что у нас с вами будет происходить. На курсе есть вторники, я знаю. А и вторников у нас в некотором количестве. И я очень рада. Я Мастер-класс сама проходила раз пять. Это только это только когда я лично присутствовала и ходила на занятия, а сколько я прослушала еще в записи. Да этих мастер-классов я могу сказать, что никогда не бывает он лишним. На мастер-классе никогда не происходит повторение. Хотя вроде бы расклады те же самые. но при этом Базовый это курс. Ни одна группа не повторяется. Каждый преподаватель читает свой авторский курс. И каждая группа, которую ведёт преподавателя, да, уникальна, да? А вот здесь, в том, что касается мастер-класса или как сейчас называется кармические расклады, это мистерия, которая рождается здесь и сейчас с участием каждого из вас. Потому что ткань нашего курса, она будет производиться не только из того, что я знаю, про Таро, про кармические расклады и так далее. Она будет производиться из ваших судеб. Потому что мы будем гадать на живых людях. На вас, то есть. Мы будем обсуждать случаи вашей практики тарологической. И это ваши случаи. Поэтому ни один курс не похож на другой. И я, честно говоря, не знаю, куда нас заведет, куда мы с вами двинемся и что будет происходить на курсе. Для меня это загадка. Нет, ну, программу курса я видела, каковы, и, и это далеко не первый курс, который я читаю, но какие темы будут актуальны? Какая тема для всей группы станет такой, да, что мы на ней прямо Долгое время будем ее разбирать, и детально препарировать. Какую тему мы быстро проскочим, какую тему может быть привнесется да, на курс, когда э, встанет она перед большим количеством участников группы, и мы будем ее разбирать, несмотря на то, что ее в курсе не было. Да, такое тоже может быть. И никогда не похоже одно на другое, да? поэтому никогда не скучно. Он пишет Елене, что повторов не бывает. Видимо, далеко не первый курс уже уже проходит. Вот такое вот такое дело. В связи с чем? У нас, будут некоторые правила, которые я бы хотела, чтобы все соблюдали. Если вы их не хотите соблюдать, то нам лучше с вами расстаться сегодня. Правило – это конфиденциальность. Я знаю, что записями базового курса народ обменивается иногда друг с другом, хотя я не в восторге от этого, но тем не менее. Но давать кому-то записи кармического Таро я запрещаю. И почему я это делаю? Не из жадности. Я хочу безопасности. для тех, кто занимается на этом курсе. Мы с вами занимаемся кармическими вопросами. А По учениками, да, на ком мы будем разбирать эти расклады, будете вы сами. Вопросы кармические это не вопрос, что мне съесть сегодня на завтрак, да, или там любит меня любит ли меня Вася. И кармические расклады, они бывают очень глубоко препарируют человека. То есть у нас должна быть здесь очень доверительная и безопасная среда. И если вы являетесь тем человеком, кому мы группой делаем расклад, И вы знаете, что в любой момент запись этого вашего расклада, где вас разобрали на составляющие, может быть выложена в интернет, может быть дана кому-то послушать, кто гипотетически совершенно вас может знать. Насколько вы будете чувствовать себя в безопасности, насколько вы захотите, чтобы вас так так, так раздевали, да? поэтому я очень за то, чтобы мы себя чувствовали хорошо. Все записи, которые делаются и выкладываются, они только для вашего личного пользования. Никому давать их слушать нельзя. Все согласны? Вот. Если вам не подходит, давайте давайте вы не будете на этом курсе. Ну вот. О'кей, да, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Теперь, что касается записи. Вот тут спрашивали, будет ли видеозапись? Нет, не будет. Видеозаписи не будет, потому что мы, в принципе, не делаем видеозаписи. Мы делаем только аудиозаписи вот на диктофон. И а, После каждого урока эти записи выкладываются. Выкладываются записи куда? Выкладываются записи в форум. Форум будет где? Форум будет в Фейсбуке. Не будет видео вообще никакого. Видео очень тяжелая штука. На Зуме есть возможность видеозаписи. Но это весит столько, что я не могу это обрабатывать. И по видеозаписи я вам не обещаю. Будет только аудио. А что вам видеозапись? Вы восьмерку делать не умеете. Какая практика раскладов? Практика раскладов была на базовом курсе. Никто ничего не перепутал. У нас весь курс практический. В общем, аудиозапись видео не будет. Видео, наверное, интереснее смотреть. Но еще намного интереснее на занятия ходить. Нам на YouTube ссылки выкладывались с раскладов, очень удобно слышать, видеть записи глубже воспринимается. А какой преподаватель? Кто выкладывал ссылки? Прекрасно. Им объявляется благодарность. Напишите хороший отзыв, какие они молодцы. У меня нет такой возможности. У Ксюши и Макса есть. Я не смогу обрабатывать это видео. Честное слово. Вот. поэтому я не буду. Официально в школе нет такого правила, да, чтобы были видеозаписи занятий. То, что Макс и ксюша это делали, это была их добрая воля. И возможности, которые у них есть. У меня нет таких возможностей. Я вам пообещаю, потом этих записей не будет. Так, я просто иногда работаю вечерами, поэтому привыкли на вот смотреть практику, потом повторно просматривала для повторения. А смотрите, на курс надо ходить. Если вы собираетесь не ходить на курс, потому что работаете вечерами, то, наверное, не надо тратить на это время. Может быть, хотя бы фото раскладов, которые будут обсуждаться в группе, выкладывать. О'кей. Значит так, дорогие мои. А давайте сейчас все напишут, как я по вашему должна вести курс. Ну, наплевать, что я пять лет его веду. Просто поскольку я так понимаю, что все привыкли к другому, Вы мне сейчас напишите инструкцию. А я ее почитаю и сделаю, как вы хотите. Угу. Буду вам весьма признательна, а то я же не знаю, как надо. А вы знаете. Будет как вы хотите. В общем, серьёзное предложение без подкола. О'кей. А, пока вы пишете, у нас вами будет форум, у нас с вами будет группа в Фейсбуке. У всех есть Фейсбук, я надеюсь. Нет. Надежда. У тебя, а, Фейсбука нет? Ты можешь завести Фейсбук. Завести аккаунт хотя бы фейковый. И добавиться. Постараюсь. Прекрасно. То есть этот вопрос решается. Супер. Вот, в Фейсбуке будет группа, в которую вы все добавитесь. Как добавиться в группу? Надо добавиться ко мне в друзья и, написать, что вы из курса Кармическое Таро. И я со своей стороны, да, добавлю вас в эту группу, и это будет наше с вами закрытое пространство. И Там мы будем. Там что будет там лежать. Там будут лежать ссылки на записи занятий, где вы можете их скачать, да, и у вас будут аудиозаписи. Потом, э, э, у нас там будут ссылки на вход. Сегодня вы все попали на занятие по ссылке, которая вот только на первое занятие. Я вижу 36 человек в группе, и я так понимаю, что останутся не все часть народа не останется. вот, и только тем, кто остается на занятие, вот, на нашем курсе будет выслана ссылка на следующий блок. по правилам нашего курса оплачивать нужно нужна предоплата, да, для первого блока делается исключение, можно оплатить ко второму занятию, да? И таким образом вы получаете доступ и к записям занятий, и к ссылке на следующее занятие. И каждый блок, да, потом далее у нас, далее у нас предоплата. Ну, здесь все люди, которые в школе уже учились и в курсе, да, что если у вас по каким-то причинам не получается оплатить вовремя, вам нужна срочка, мы всегда пойдем вам навстречу, но для этого нужно предупредить либо меня, либо администрацию, что Простите, сейчас не могу заплатить, да? Смогу это сделать там через пару недель. Мы, в общем-то, никогда этому не препятствуем, просто чтобы были в курсе, что вы там не забыли, да? Не вылетело у вас из головы, а там оплатите попозже, потому что есть на то какая-то ваша причина уважительная. Вот такие дела. Это то, что касается организации. Скажите, нужен ли вам чат в Скайпе? Потому что мне какие-то группы в Скайпе все тусуют, какие-то все в Фейсбуке. Не нужен вам фейсбука за глаза и за уши. Да, Надежда, тебе удобнее в Скайпе, ну, прости. Видишь, что пишут? <с> что всем <с> ты в меньшинстве, мне очень жаль. А вот, будет у нас будет у нас Фейсбук. А вот, где можно все собственно, обсуждать и задавать абсолютно разные вопросы. Что касается, что касается программы, да, количество занятий, домашней работы. Программу курса вы видели, я сказала, что программа не жесткая То есть, поскольку у нас мистерия здесь с вами, да, которая рождается из того, что есть прямо здесь и сейчас, то, мы можем отвлекаться, мы можем уходить на какие-то другие темы. Если в группе есть на это запрос, возвращаться. Сколько точно у нас будет занятий, непонятно. Вы хотите побольше или поменьше, вы как настроен? Учиться, учиться, еще раз учиться или компактненько быстро все пройти и не тратить и не тратить ни время, ни деньги. Ой, Иван, ну когда ты пишешь, что идешь на рекорд, я всегда боюсь. Побольше таблеток от жадности. Ну хорошо, побольше основательно. Вот, поменьше кто-то хочет. Вот. Как пойдет, да? Ну, в общем, обычно получается. Смотрите, 25 занятий пишут в последнее время, курс удлинился, А так вообще-то от 20 до 25, вот в этом диапазоне мы обычно гуляем. Поэтому на 20 занятий можете рассчитывать смело, да? А далее, ну, как пойдет, сколько мы будем на каком занятии сколько мы времени на какое занятие потратим, да? Такое так, так такое у нас будет. А, домашние задания будут а, не, не после каждого урока, а только после того урока, когда мы сделали на уроке расклад. Потому что, ну, некоторые темы мы будем несколько уроков без расклада проходить, такое может быть. И когда мы сделали на уроке расклад, ваша задача сделать его дома сначала себе, а потом подопытным опытным кроликам. У вас могут быть бесплатные подопытные кролики, платные подопытные кролики, условно платные подопытные кролики это ваше личное дело, ваша задача. Чем больше вы раз сделаете именно этот расклад, Тем будет лучше. При этом понятно, что клиенты они приходят, то если у вас уже есть практика, если вы ее уже ведете, Клиенты приходят со своими какими-то запросами. А мы, допустим, там, не знаю, прошли тему бесплодия. Но ну, найдите вы себе людей, кому можно на эту тему погадать. Вот там, да, или прошли тему денег. Ну погадайте вы там, да, на тему на, на, на тему денег, чем большему количеству людей, тем тем, тем больше. Для того, чтобы вы посмотрели, как карты ведут себя в этом раскладе и задали все какие-то вопросы, да? потому что э, я буду на уроке потом на эти вопросы отвечать. А спустя 5 уроков я не буду вспоминать, что мы проходили 5 уроков назад деньги и вот отвечать на эти вопросы. Хотя в форуме в нашем, да, в Фейсбуке в группе в нашей ответить могу, конечно, если вы что-то спросите такое. Вот. И э, не надо будет отчитываться. Я вижу 36 человек, если не дай бог все останутся. 36 э, домашних заданий, 36 раскладов проверить в течение недели нереально. Нереально, да, поэтому не надо мне э, писать, чтобы я проверила, что вы правильно делаете смотрите, как я делаю на уроке. Делайте сами. Смотрите, как ведут себя карты. Я вас не рассматриваю как маленьких. Я вас рассматриваю как больших. Я понимаю, что у меня здесь дипломированные тарологи, которым преподаватели выдали сертификаты, и которых преподаватели оценили как самостоятельных специалистов, готовых вести свою практику, да? Я вас воспринимаю как коллег. Пусть менее опытных коллег, чем я, но все равно коллег, да? Поэтому не, не не маленьких деточек, которым надо показывать, как ложку держать. И э, вопросы, которые возникают у вас по ходу, вы их можете задавать, на какие-то вопросы я могу отвечать в форуме, на те вопросы, которые в форуме не ответила, я отвечаю на уроках. И будьте готовы к тому, что после того, как у нас прошел расклад, первая часть следующего урока, я отвечаю на те вопросы, которые были заданы. Это будет занимать у нас с вами какое-то время, сразу будьте к этому готовы. Вот, те, кому надо быстрее, быстрее, быстрее галопом по Европам. Вот. Что поделать, да? Мы будем, мы будем это разбирать. И у вас должны быть какие-то какие-то свои случаи. А в том, сколько вопросов можете задать, да, как-то тоже я прошу а, соблюдать <смех> иметь совесть, да? <смех> не так, что любая я сделал расклад, ничего не понял, прочитай мне его, пожалуйста. вот. А сделал расклад, непонятно, вот, допустим, вот это сочетание карт, да? Или а как как вот эта карта читается в этой позиции? от одного человека пара вопросов. Я думаю, что это лимит, да, учитывая, сколько вас много, чтобы я могла и я я могла со всеми поработать, и вы же понимаете, что когда у вас есть куча вопросов, а у других тоже есть куча вопросов, вполне возможно, что кто-то похожий на ваш вопрос задаст, я на него я на него отвечу. Вот такое дело, да? В конце у нас будет экзамен для тех, кто хочет <coughs> диплом кармического таролога. Автоматов по кармическому таро не бывает. Просто потому, что у нас нет домашних заданий, я не вижу, как вы работаете. Поэтому, если вы хотите диплом кармического таролога, вы должны сдать экзамен. Экзамен будем сдавать в конце года. Просто на него настраивайтесь, что он будет. Самая лучшая форма сдачи экзамена это получить от меня расклад, сделать клиенту этот расклад кармический, это будет кармический расклад, не фигня какая-нибудь, и свою консультацию записать, можно на диктофон, и мне прислать запись. Вот так лучше всего будет. но, ну, возможны и другие формы. Вот. Это то, что касается организации. А занятия, которые выкладываются, они будут выкладываться на Google Диск. Я так понимаю, доступ к Google Диску есть из всех стран, в том числе с Украины. Скачивать прошу оперативно, потому что групп у меня много. А Google Диск не очень жирный, и поэтому я через некоторое время, когда там, не знаю, пара блоков прошла, я буду предыдущие блоки удалять. Вот такие пироги с котами. Пожалуй, про организацию это все, Я ничего из организационных моментов не упустила. <coughs> Если у вас ко мне какие-то вопросы? Нету. Нету никаких ко мне вопросов. Замечательно. Ну, начнем мы с вами не с кармического расклада, да? Первый кармический расклад, который мы будем проходить 12 домов, долгая песня, будем его проходить уроков 5. Вот просто настраивайтесь, долгая песня, очень эзотерическая, но зато вы хорошо повторите старший аркан. Вот прямо с него начинаем, потому что он делается на старших арканах и очень хорош с этой точки зрения. Вот. А для того, чтобы нам было с вами не скучно, <coughs> и для того, чтобы мы взбодрились и немножечко разогрелись, начнем мы с расклада простого, который бытовой, который ни разу не эзотерический. И свет вообще называет его игрушечным. Так. То есть проверять домашнее задание вы не будете, я правильно поняла? А Татьяна, домашнего задания в том плане, что вам надо сделать расклад и передо мной отчитаться, что вы его хорошо читаете, такого домашнего задания не будет. Не то, что я не буду его проверять, я его не буду задавать. Домашнее задание будет это сделать это это сделать как можно большему количеству людей, да? Но ну, в пределах разумного, конечно. тот расклад, который мы проходили на занятии, да, увидеть, посмотреть, потренироваться. Если так получается, что вы э, отстали от поезда. Ну вы куда-то уехали, да, и вас там не было какое-то время на занятиях или там еще что-то случилось или совсем что-то вы от рук отбились и не делали расклады, и тут э, у вас накопился некий долг то мы один расклад прошли, вы его не сделали. Второй расклад прошли, мы его не сделали. И мы уже третий расклад проходим. И вы, ну вот, сначала я сделаю первый, потом второй, вот не надо. вы делаете те расклады, которые вы, которые мы сейчас актуальные проходим, чтобы быть с группой на одной волне. А те, которые вы прозевали, вы их потом доделаете. Я имела в виду про обратную связь. Татьяна, в какой форме ты хочешь получать от меня обратную связь? Ну, просто чтобы мы так синхронизировались, да? Потому что я вроде про обратную связь сказала, но все равно, видимо, что-то не устроило. Потому что мы, наверное, друг друга не очень поняли. Хотелось бы понять, в правильном направлении я мыслю. Угу. А клиент что говорит? Ребят, если вы будете бояться читать расклады клиентам, Потому что я не знаю, в правильном ли направлении я мыслю. Пока Люба не подтвердила, что это все правильно. Вы так очень долго будете на свои лапы становиться. А мне надо, чтобы вы К середине курса уже стояли на своих лапах уверенно. Поэтому в поля, в поля, в поля, в поля, делать, делать, делать, делать, делать, делать, расклады. И смотрите по ситуации, да, вот вот вот так, потому что по-другому не будет. А что касается обратной связи, да, что-то не допоняли, где-то сочетание каких-то карт вам непонятно. спросили на уроке, я ответила. Еще десяток человек оказались в такой похожей ситуации на вашу, да, тоже спросили свои вопросы. Вы сидите, да, смотрите, когда у нас сессия вопрос-ответ, вы не хлопаете ушами в ожидании, когда ответят на ваш вопрос. Вы слушаете, что я на другие вопросы отвечаю. Вы как минимум половина из того, что я буду отвечать другим на их вопросы, оно имеет к вам отношение и будет обогащать вашу практику. Вот Елена Ефсенкова отвечает, будут ответы на возникшие в процессе практики вопросы. Вот она обратная связь. Но препарировать каждый расклад. Вот здесь ты сделал правильно, здесь ты сделал неправильно, я не буду. С вами так преподаватели поступали на базовом курсе. Вы были маленькие. А здесь вы не маленькие, вы тарологи и матёры уже. Поэтому уже так не будет у нас, да, коллеги. Вот, можно делать расклад человеку знакомому без самого человека. Это вопрос к этикитаролога. Зачем тебе делать расклад человеку без самого человека? Какая такая вящая необходимость узнавать, как у него дела без обращения к нему самому, чтобы практиковаться? А а Анна, а а, а нет людей, да, которые которым интересно практиковаться с тобой? каких то знакомых, там несколько человек, да, которые бы ходили. И на все области, ну ты пока не думай, да, на тему того, что э работай с тем, кто есть, потом остальные подтянутся, да, все будет в порядке. Вот. Они они все придут. Ты сейчас тревожишься о том, о чем рано еще тревожиться. Вот. О'кей. И, кстати, я тут вижу, что ко мне многие обращаются на вы, а я не сказала главного. У нас, видите, такая школа, она демократичная весьма. И это нормально, когда преподавателям обращаются на ты. И ко мне тоже надо обращаться на ты. Не сложно? Милия грозная, страшная и старая. Пашно, да? Ну что поделать? Я обижаюсь безумно, когда мне ученики на, на вы обращаются. Я понимаю, что ученики, когда мне говорят вы, это они сразу выстраивают дистанцию, типа ты пошла отсюда немного не очень-то я себе мни. Да, для меня, для меня обращение на вы от ученика это неуважительно, да, это обидно сразу. Вот. Но это Это моя такая тема, поэтому у меня к вам просьба. Давайте на ты, ладно? Пожалуйста. Так удобнее. Всем преподавателям, да, базового курса наверняка на ты обращались. Я понимаю, что базовые преподаватели не приплюну, потому что преподаватель базового курса он с каждым из вас носится, на ручках нянчит. У нас с вами такие, да, более деловые уже отношения формируются, но вместе с тем. Угу. у нас ламповая атмосфера с любой на базовом сложилась. Ну, серьёзно, на самом деле, у всех так, я уверена. Ох, каждый на своем базовом курсе со своим преподавателем учился в ламповой атмосфере. У нас тоже сложится особая атмосфера. Может быть, и ламповая, может быть, торшерная у нас сложится атмосфера, абажурная. Но тоже будет хорошая. Не сомневайтесь в этом, пожалуйста. Всё. Так, ну, что-то мы с вами притрепались, да? С этими мёртвыми вопросами. Давайте сейчас на перерыв сходим, потом будем расклад игрушечный изучать. Перерыв у нас 10 минут. Итак, у нас с вами 28 января года 2020. И у нас вторая часть нашего занятия. Мы с вами приступаем к игрушечному раскладу. Ну и совет называет его игрушечным, по-моему, хороший расклад, между прочим. Вот я вам могу сказать, что, по-моему, он не нейрогрушечный, я его, между прочим, с клиентами периодически практикую. А, вот. И, а, он у нас с вами будет разминочный. Называться он будет что-то собою такой-то, представляет как человек. А, почему, э, да, пауза такая перед человеком, потому что мы, в принципе, можем рассматривать любую идентичность человека. Что представляет собой Татьяна как женщина? Что представляет собой Екатерина как мать? Что представляет собой Виктория как таролог? И так далее, да? То есть любую любую идентичность, мужскую, женскую, родительскую, профессиональную, там, сексуальную. Какую угодно, да, мы можем с вами рассмотреть таким образом. Но начнем мы с общего, да? Начнем с того, что представляет как человек. Расклад, который полезный, да, бывает. Вот, а, мы с вами знаем, что человек не монолитный. Мы с вами знаем, что личность населяет безумное количество субличностей. Мириады этих субличностей составляют личность. Но также мы знаем, что а, существует некий так основной костяк, да, субличностей. Вот, а, давайте рассмотрим вас, конкретно вас, да? Э Какими субличностями вы чаще всего решаете задачи, которые перед вами стоят? Это те субличности, которые быстрее других добегают до первого микрофона. Это самые сильные субличности. Да, из, из их мотивации вы преимущественно живёте, да, в актуальный период жизни и так далее, да? Почему мы можем рассматривать разные идентичности? Потому что у нас на разных территориях разные субличности действуют. То есть у человека могут быть на профессиональной территории там такие субличности передовые, гиги, да? Я, я победитель всегда везде и во всем», а на территории там гендерной идентичности, да, из за задницы, и он себя чувствует очень неуверенно. Вроде бы один и тот же человек, да, и мы будем видеть абсолютно разные арканы. А когда мы спрашиваем, как человек, то это в общем, да, что вообще этому человеку свойственно, из чего он живет, из каких мотиваций, да, как он обычно действует, как он решает задачи, э, что для него характерно. И можно, конечно, сказать, да, а э, Ну а что, не видно, что ли? Вот, э, смотрите, мы в состоянии каждого человека оценить. Давайте сейчас вот Ольгу Суровцеву все оценим. Посмотрим все на нее внимательно и оценим. Нас 39 человек. И мы сейчас каждый напишет портрет Ольги Суровцевой словесный. И у нас будет 38 разных портретов, согласны? Но может быть, в чем то мы будем совпадать но не во всём, да, потому что у каждого из нас есть фильтры восприятия. У каждого из нас есть собственные предпочтения. У каждого из нас есть собственные травмы Есть собственные какие-то триггеры, на которые мы реагируем мощно, да? И у нас есть какие-то качества, которые мы в себе ну, в которых мы себе, в, в, в которые мы к себе относимся по-особенному. Чем-то мы все гордимся. Ну, так. Подспудно, да? Не, не будучи осознанно уверенными, что в этом мы круты. что то мы себе терпеть не можем. Ну, так, подспудно, не будучи особо уверены, что в нас это много. если мы в Ольге видим что-то подобное, у нас это сразу выходит на передний план. У Ольги, может быть, вы личности это не главное. Но мы увидели, приятное для нас качество, и оно у нас размером со всю Ольгу, да? Ольга она такая. Или увидели какое-то неприятное для нас проявление, оно тоже размером со всю Ольгу. Вот она какая коза, да? Дереза и и это этого тоже очень много. А у другого человека что-то другое, да? Он, на, он он совсем на другое реагирует. И вроде бы нельзя сказать, что мы тут не объективны, но и то, что мы объективны, мы тоже сказать не можем, потому что это всё происходит через субъективное восприятие. Другими словами, наша личность очень сильно нам мешает воспринять Ургул, ну вот без фильтров, да, такая, какая она имеется в тех проявлениях, которые у нее есть. И что же мы получим, если мы зададим вопрос, что представляет собой Ольга как человек? А мы получим оценку высших сил. Какой они ее видят? как они ее воспринимают. И поскольку у высших сил нет никакого эго, нет личности, нет травм, нет фильтров, нет никакого субъективного восприятия, мы получим абсолютно честный, чистый портрет. В каких случаях применяется? Когда перед нами тёмная лошадка, и нам хочется понять, с кем мы имеем дело. Или когда хочется понять потенциал человека. Вот, э, клиентам я периодически делаю такой расклад, когда они идут с кем-то в связке, и им кажется, что этот человек, но ну, не до раскрывается. им интересно, там вообще потенциал есть? Или он просто, да, вот мелкий, это его максимум. Вот то, что он выдает. И вот расклад, что представляет собой как человек, он над даёт ответ на этот вопрос. А что там на самом деле, да? А что ему свойственно, из чего он идет? Ответ на этот вопрос. Расклад, да, на этот вопрос показывает: это тебе свойственно. Каждая карта отвечает на вопрос, человеку, как личности, свойственны такие проявления. Ну, давайте попробуем, потренируемся и потренируемся мы не на Оле Суровцевой, а потренируемся мы на какой-нибудь известной персоне. Кто вам интересен? На ком вы хотите, чтобы мы потренировались? Возьмем какую-то публичную личность, которую мы знаем. Но не знаем, какой он на самом деле, потому что мы видим только некое, да, медийный образ. Меган Маркл. Кстати, круто. Мессенко, он не помер еще? Джут Лоу, я не знаю. А загуглите, пожалуйста, о Меган Маркл, кто по гороскопу? Несложно? Будет не интересно. Лев Меган Маркл, да? А лет ей сколько? Базовые вещи, да, кто по гороскопу, кто по году. 30 38 39, 38 или 39. А, сейчас 38 в этом году 39 исполнится, я поняла. Девушка у нас на цикле Юпитера, который близится к своему завершению. Давайте, Меган Мегамарка круто. Мне, кстати, Меган Мегамарка очень нравится. Симпатичный мне персонаж. Так. И поскольку и мы еще явно этот расклад не делали на неё. Не с другими, не с предыдущими группами, не Женьчу Баровой, я думаю, тоже на нее не делала, потому что Меган Маркл не была так, не была столь обсуждаема еще некоторое время назад. Так, как мы, соответственно, делаем расклад. Вот, показываю вам. Я потом вам я потом вам запишу все карты. Скажите, пожалуйста, Что Меган Маркл представляет собою как человек? Девятка пентаклей, которая объясняется двойкой пентаклей в сочетании с тройкой кубков перевернутой. Еще одно дополнение двойка мечей, дьявол. Еще одно дополнение король скипетров в паж пентаклей. Карта печать, туз мечей Перевернутый. Пришлось гуглить вообще кто это. Загуглили? Есть такие люди, кто Меган Маркл не знает еще? Жена принца Гарри. У королевы Елизаветы есть два внука: принц Уильям, который женат на Кейт Мидлтон. И у них куча детей. И принц Гарри женился на Меган Маркл, на американке, на американской актрисе с сомнительным прошлым, которая не королевских кровей. И сейчас они вместе вообще отказались от всех королевских титулов. Прогремел скандал. У них отобрали все деньги, все драгоценности. Принца Гари лишили погон, и они типа изгнанные из королевской семьи, да? Весь мир с интересом наблюдает за этим шоу бывшая актриса, да. Ну, вот такая вот. Ну она заметный персонаж, она, конечно, хорошо зажигает. Так, я вам обещала записать наш раскладец, чтобы он у вас был. Сейчас запишу. Расклад делается восьмерочкой как вы видели. Но я запишу печём столбик, чтобы было удобнее. Девятка пентаклей, двойка пентаклей в сочетании с тройкой Кубка в перевернутой. двойка мечей в сочетании с дьяволом прямым. Паж пентаклей. король скипетров перевернутый и туз мечей перевернутый как карта печать. А, вот это всем видно. Я на листике вам нарисовала. Ага, отлично. Видно, да? Прекрасно, прекрасно. Пусть вам будет видно, а я вам направлю камеру на сам расклад, чтобы тоже было видно его, его здесь. Значит, как я уже говорила, читается этот расклад, когда каждая карта у нас говорит о том, что это тебе свойственно. То есть этот расклад не читается от настоящего к будущему, да, как обычные расклады, на настоящее время. Начальная карта, да, говорит, это тебе свойственно в большой мере. Остальные карты расклада показывают, и это тебе тоже свойственно. Напомню, что если мы имеем дело с парными картами, то две парные карты описывают некое качество, да? Две парные карты описывают некое качество вместе, они не поразен говорят. И карта высшего смысла здесь, она не говорит, а в будущем ты стремишься к каким-то переменам, да? Они говорят, ну, в самой большей степени те свойственна вот это. Вот. И, э, мне интересно, мне интересны здесь многозначные карты. Многозначная карта здесь король скипетров. Нам надо понять, что это. Это ее высшая, я. учитывая, что девушка у нас, да, поточная, что мы понимаем из девятки пентаклей. И опять же, да, Паж пентаклей это запросто может быть высшее я. Если это не высшее я, тогда это человек, который влияет на ее личность. Этот человек может быть в настоящем, который присутствует и влияет, ну, муж, например, ее, прекрасный принц Гарри, а может быть кто-то -то из прошлого, кто сильно повлиял на ее личность, да, и он вот Ну можно сказать, что пропечатан в личности, да? То есть на самом деле, если мы видим здесь фигуру, то это говорит именно об этом. X Каковы шансы на то, что король скипетров, который вышел в этом раскладе, это человек? это что-то другое? человек, девятка кубков перевёрнутая, что-то другое, десятка скипетров. что выбираем? Десятку. На видео Король Скепетров прямой. Да, кстати, он прямой. Я перевернутый написала, ну я болда, ошиблась. вот, высшие силы, да, это высшая. Я, прямой Король Скепетров. Не человек, не принц, а Если бы мы видели даму, ну, это могла бы быть как она сама так и какая-то женщина, которая сильно, да, оставила отпечаток на личность, но в общем-то, да, гораздо больше шансов, если бы мы увидели даму, что это правда, она сама такая, да, вот в таких-то проявлениях данной дамы. Ну вот, да, больше у нас многозначных карт, как то я не вижу. Кто с мечей перевёрнутых? Явно это не про беременность. Ну, потому что беременность это, в принципе, она сюда не подходит, да? Явно это не самоубийство, потому что в принципе, сюда не подходит по значению. подходит по значению тут вот, мечей перевернутой, что человек склонен, да, к тому, чтобы генерить идеи, а потом обламываться и вот в обломе, обломе своем сидеть и переживать. Также может говорить про то, что склонен к учёбе, да, вот такой вечный студент всё время учится. Но что-то я не помню за Меган Маркл, чтобы она там тяготела к учению, к учению особо, да. Поэтому мы ну, здесь очевидно базовое значение. Итак, читаем. Посмотрите на этот расклад, скажите, пожалуйста, какая карта для вас здесь является самой вот такой, когда как бы она, она прямо как выпрыгивает на вас из расклада. Прям такая характеристика, характеристика. Дьявол на вас прыгает, на всех дьявол прыгает. Девятка, вот на меня тоже девятка прыгает. А вы у себя на своем компьютере не можете сделать большой экран? Я так понимаю, что в принципе, да, все эти настройки, они кастомизируются легко. Растяните себе экран не растягивает. Причём девятка пентаклей, она прям в нуле лежит, что сразу добавляет ей мощи. Дьявол это второй такой, да, по доминантности аркан. Сразу на это, сразу на это смотрим. То есть мы с вами будем учиться уже расклады по-взрослому читать. Не как мы читали на базовом курсе, да, пальцем по клавишам пианино одним, вот, а видеть как-то в комплексе вот, и в комплексе, да, сразу понимаем, сразу видим доминантные такие, да, арканы. Самый вот для меня самый мощный здесь, конечно, он лежит мале, девятка пентаклей, который говорит о том, что барышня поточная. Барышня поточная, в каком плане она поточная? Она э, в хорошем контакте с импульсом. Она полна энтузиазма, потому что чутко чувствует Что, что что сейчас нужно делать, и она легко, да, принимает решения, исходя из импульса, а не исходя из здравого смысла, выгоды, да, какой-то вот этого там прагматизма, рационализации. Да, и она идёт, и энергия у неё много, и, в общем-то, она удачливая. Ну, сложно сказать, что Меган Маркл неудачливая, да? Всё-таки далеко не каждый Простушки, я имею ввиду происхождение, да? Э, выйти замуж за принца Меган Маркл чуть ли не единственная такая за историю, да, последних лет. И надо сказать, что удача там через край у этой девушки. Вот там, да, помогают им. Такая вот она, ну, Золушка, да, она в сказке была. Здесь у за Золушка наиву. Явно, да, о удаче говорит. Ну, сложно. Она, в принципе, удачливая. Почему удачливая? Потому что она, потому что она в контакте с импульсом. Потому что она делает то, что ее вдохновляет, потому что она делает то, что имеет для нее смысл, и не особо не особо слушает, да, тех, кто ей какие-то здравые вещи рассказывает. Но она, в принципе, всегда такая была. Она рассказывала, как она там с с средством для мытья посуды выступала, да, еще ещё будущей школьницей, чтобы переделали рекламу средством и так далее. То есть такая она у нас. Не то, чтобы идейная, да, идейная был бумаг. Бы э вот, а она очень союзна, да, с тем, что с тем, что звучит в ее душе. И это такое главное главная ее характеристика. Что еще и свойственно? Двойка пентаклей, тройка кубков перевернутая, да? то, что периодически она запутывается. Периодически она запутывается, у неё есть такая тема, что, ну, вот она она она как застревает. Не может принять решение, не может определиться в своих приоритетах. Ну, то есть она и решение принять не может, потому что не может определиться в приоритетах, что ей надо. Когда когда пространство вариантов, да, перед ней открывается, все эти варианты они равновероятны вот. И ей грустно становится, у нее ощущение начала конца. Как-то она вообще, в принципе, да, вот в ситуациях запутанности склонна к драматизации излишней. Вот всё катится, всё катится к черту, кажется, да, все там летит тар тарарары, пана. А если она не вдохновлена, да, вот не, не делает что-то на вдохновение так все катится к черту и непонятно, что делать. То есть вот примерно так, да? Про нее мы можем сказать: Далее Двойка мечей, да, дьявол. Смотрите, какая интересная штука. Двойка мечей может говорить о том, что она очень хороший партнер по тандему. То есть она очень командная. А может говорить о том, что у нее а, все в порядке с головой, в том плане, что нет противоречий. Как-то вот она очень слаженная, у нее разные части между собой очень хорошо дружат. Да? То есть и об этом, и об этом. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что двойка мечей, которая вышла в этом раскладе, она говорит о внешней реальности, Меган? А внутренней? Внешней сила, внутреннее колесо фортуны перевёрнутой. Что бы вы выбрали здесь: силу или колесо? Я бы тоже оба. Вот мне, кстати, колесо колесо здесь не слабее силы. Не знаю, как вам, колесо фортуны перевёрнутое, да? Оно, оно ничуть не слабее силы. Я бы сказала, что то и то. То есть, что Меган, она прекрасная, как как партнёр по команде, да, двойка, как вы видите, прямая. То есть она очень нормально разделяет территорию, не будет лезть Да, на территорию другого и пытаться рулить своим партнёром, доверяет партнеру, не подводит сама со своей стороны, молодец, выполняет свою часть договора. То есть эти навыки очень хорошие, да, делают ее делают её хорошим союзником. А с другой стороны, это вообще человек, у которого, ну, там, который с головой дружит, да? Не особо Если у нее случаются какие-то раздраи внутренние, да? То они очень быстро заканчиваются. Но такое прекрасное колесо. Ой, в смысле, колесо. Такое такое прекрасное двоиковенчей, да? Она перебита дьяволом. Что значит перебита дьяволом? Но эго у нее такое, но жажда власти у нее такая, Но на дне души у нее такая темнотища, что это периодически поднимается, и она была бы хорошим союзником. Была бы хорошим тандемщиком. Была бы той, которая дружит с головой, если бы не вот это гипертрофированное эго которая периодически, да, заставляет ей, ее себе служить и путает ей все карты, да? Когда мне нужно больше, мне нужна власть, да? То есть вот дьяволище, это угого. Не получается, что вся ее вот эта вот история с доверием к партнёру, да, вся эта ее дружба с головой, она сразу отходит на передний план, потому что как только она, она падка, до власти, до денег. Сразу встает вопрос о том, что что там было на самом деле с этим отречением от королевских регалий. То есть я нисколько не удивляюсь тому, что нам рассказали не все. Нам преподнесли поступок Меган и Гарри, как будто это какое-то самодурство, да? А на самом деле, учитывая, насколько барышня падка, у неё ж короли все драгоценности отобрала, А вот, насколько насколько барышня до этого всего падка, вряд ли это было. Либо это не, неудачный расчет, где она просчиталась, либо не совсем сама на это решение приняла. Вот такие дела, да? И Далее, что мы можем сказать? Ну, мы можем сказать, что такое, что такое контакт с высшим я хороший. Как вы как бы вы это для себя определили? Как в человеке это может проявляться? Слышит импульса? Слышит импульсы точно, но мы об этом уже на Девятке пентакли говорили. Следует чему? Следует им. Но это понятно. Высшая я даёт возможности. А что это высшая я так расщедрилась? За какие заслуги ты даёт возможности? И высшая я дает много возможностей, вы мне называете следствие. Причину. Сияет собой какая есть ближе. Лен, ближе. Так. Хочет, что может и может, что хочет, начинает понимать, что и делать, как поступать в контакте с высшим я. Ну, смотри, Лен, в контакте с высшим я это ежу понятно, что карта об этом говорит, но представьте, что перед вами сидит Меган Маркл. Или не Меган, принц Гарри у вас на приеме сидит. И говорит: "А что моя жена представляет собой как человека, вы Она в контакте с высшим я. И вот, пусть он как хочет, это так и понимает, да? Вы как тарологи должны быть понятны. То есть объяснять клиенту не на птичьем языке, а на том языке, на котором он способен понять, какие-то выводы сделать из того, что вы ему наговорили, и принять какие-то решения, которые приведут его жизнь к лучшему, а не к худшему, да? Тогда бы как тарологи молодцы. Реализует карму высшего я туда же, да? То есть реализует карма высшего я это правильный ответ, но что Гарри это с этим может сделать? Пронырливая бобёнка это с чего вы так решили, что она пронырливая? Идёт по своему пути. Другой вопрос: что высшее я хочет от людей? От личности, что высшее я хочет. То есть здесь прямое высшее я, очевидно, оно ей довольна, правильно? И вы об этом сказали, дают разные возможности. Эволюции духовного роста. Ага. Не совсем. Какая сила хочет от человека эволюции духовного роста? Дух-наставник, молодцы, зайчатки. Разница между духом-наставником и высшим я понимаем. Да, в чём она заключается? Догдревнее это правда. <applicable> вот. А эволюция от нас хочет духнаставник. Он нас тренирует, чтобы мы шли по э, вот этим вот ступенькам, да, уровней духовного развития. Духу наставнику нужно, чтобы личность росла, эволюционировала, да, отбрасывала хвосты перебиралась на более высокий уровень. На самом деле, духу наставнику надо, чтобы эволюционировала высшее я, чтобы эволюционировала бессмертная душа, которая является его подопечной. Но поскольку эволюционировать бессмертная душа может только посредством личности в результате воплощений, то таким образом дух наставник хочет этого от личности. И ещё со мной Еще не сложно? Я вроде ничего нового не говорю, да? вот. А высшая, да, оно, конечно, является продолжением и подопечным этого духа наставника, но у него к личности свои вопросы. И свои вопросы у него к личности какие? Личность должна стать удобным инструментом для реализации. Потому что личность живет от ума и делает что хочет. А у высшего а я там задача. У него там атмонический идеал в атмоническом теле. У него там императорский путь в каузальном теле. У него там тудулист, и ему надо пройти здесь свои квесты. Поэтому личность должна быть такой, которая способна проходить эти квесты. То есть она набрала к своим годам достаточно опыта, наработала в себе те нужные качества, которые эти квесты могут взять вот. И она такая, что в я удобно ей оперировать. Инструмент, хороший инструмент. Вот есть у вас дома нож? Может быть, хороший нож или плохой нож? Плохим ножом вам неудобно готовить. А хорошим ножом удобно. Конечно, вы хотите хороший нож, да, тот, который удобный, который удобно держать в руке, который хорошо заточен, режет продукты. Вот здесь у Высшего я, да, к личности такие же э, требования, да, должна быть такой же хороший, как нож, которая удобно делать то, что нужно, да? И когда мы видим а, прямое высшее я, в этом раскладе мы понимаем, что высшее я личностью довольна. Она такая, какая она должна быть. своим годам такая, какая должна быть, хороший инструмент. И действительно, да, она она наработала нужные ей качества, она проявляется так, что высшая я довольна. Молодец. Да, все всё получается. Поэтому те, кто писали, что она звучит собой, проявляется собой, писали писали правильно. Так какие мы можем качества здесь сказать? Можем сказать, что она достаточно развита, да, для для своих лет. Да, что она в таком очень хорошем контакте со своей природой, что, там, не носит себя, не корюжит, да, что, в общем-то, она реализуется так, как это соответствует задачам ее души, да? Вот так мы можем сказать, и это будет понятно, согласны? Но и при этом Мы можем говорить о том, что девушка поточная. Девушка поточная, да, и об этом мы уже говорили, э, о том, что у нее хороший навык, да, она вот очень хорошо чувствует импульс. Вот когда какая-то ситуация, да, возникает, куда ее зовет ее душа. Вот. В принципе, смотрите, в каком-то какой-то другой позиции Паж Пентаклей мог бы говорить о том, что у нее хороший у на бабло. То есть она, э, великолепно чует, где деньги. Пахнет деньгами, она первое учует. И там будет первое стоять, где и пахнет. Но я здесь даже не спрашиваю, подат, почему? Как вы думаете? По девятке пентаклей понятно, конечно, да. В девятка пентаклей у нас уже говорила о поточности. Во-вторых, карта в контакте с высшим я. Высшее я очевидно довольное. А дьявол явно то, что мешает. То есть, если бы как бы высшее я хотела, чтобы она нарабатывала чуйку на деньги и работала на увеличение денег, То мы бы не видели девятки пентаклей. То есть явно, да, высшая я, ну, зелёная как минимум. А может быть, и голубая у Меган Маркл, но она не желтая по-высшему я. Эго у нее мощное, да, и деструктивные части эго. Сейчас на марше, да, в данный период жизни. Но вместе с тем, да, по-другому. То это может быть. А, нет, не может быть. Для пожа пентаклей вряд ли. В принципе, можно это прочитать как то, что высшее я было бы еще больше довольна, не будь она, да, столь падкой на деньги. Но мне почему-то здесь так не лежит этот паж. Вот. А самое главное, по большому счету, по самому, блин, большому при большому, э, туз мечей перевёрнутый. Ох. То, что ей свойственно это придумать какую-то ерунду, а потом, да, придумать какую-то идею, в эту идею очень вложиться эмоционально и ментально. И расстроиться, когда всё обломается, да? И сидеть и переживать. Ну, тогда я вообще ничего не буду делать, да, переживать вот эту бесточность. То есть, несмотря на её поточность, которую так сильно восхваляли, да, сильный ум, который генерит Идея от ума, а потом она страдает. Мы здесь наблюдаем во всей красе. Вот такой расклад. Вот он описали личность. Вопросы задавайте в комментарии. них про любовь ничего нет, а мы про любовь не спрашивали. Нас спрашивали, что представляет собой, как человек. с какой частотой можно делать этот расклад? Ну, я думаю, что один раз на большой этап жизни. Личность наша меняется, конечно, но она меняется не так часто. Просто если вы будете делать часто, да, это будет происходить точно по тому же принципу, как когда мы на один на тот же вопрос начинаем чистить с раскладами. Допустим, спросили вы что-то, ну, про ваши отношения там с Петей. Вам карты дали какую-то информацию. Вот такие неделю походили, решили. Что-то мне не понравился расклад, может, я перегадаю. А вам там карты дали информацию, там дьявол, повешенный, правосудие, Блудский Петров. Вам не нравится, конечно. Что-то за отношения такие хреновые. А вот, и вы такие через неделю перегадали, а там у вас солнце, императрица, туз пентаклей. Думаете, ого, вот это наши отношения изменились. А на самом деле ваши отношения не изменились. На самом деле просто поток подумал, Ну как? Что-то еще непонятно ей? Ну, давайте еще мы, да, да, добавим. То есть он не отменяет, не игнорирует предыдущий расклад, и начинает выводить на передний план более мелкие детали. И поэтому, если мы, допустим, там, да, через пару недель сделаем еще раз расклад на ту же Меган Маркл, у нас могут быть другие карты. Это будет означать, а еще в ней вот это есть, а еще в ней вот это есть. Сейчас нам дали только те субличности, которые на передовой, которые чаще других, да, приходят к первому микрофону. А будут давать какие-то периферийные уже объекты. Поэтому можно переспрашивать только тогда, когда личность пережила уже там серьезную трансформацию. Да, там поменялись круто обстоятельства и явно, что человек сам поменялся, поэтому этот расклад, так скажем, надолго. Можно ли его делать себе или клиенту про него самого? Себе можно, клиенту я бы не рискнула. Ну, смотрите, никто не хочет быть плохим. Мы обычно склонны считать себя хорошими людьми. Даже если у нас есть качества, которыми мы не гордимся, мы все равно думаем, что мы хороши. И если вы делаете его себе, но ну, вы можете как-то, да, ну, воспринять то, что есть, ну, типа, да, вот мне тоже свойственно, да, как некая темная сторона моей души. Ну, как дьявол вот этот здесь. А прикиньте, у нас бы Меган Маркл всё и мы бы, ей так сказали, а ты знаешь, да, что у тебя вот есть? Лапы загребущие, да? Внутренние лапы, не наружные, а внутренние. И, в общем-то, да, вот эта вот падкость на деньги, на статус, на власть, она тебе сейчас не помогает, она мешает тебе. Она бы нам тут стала доказывать, бияя себя пяткой в грудь, что она не такая, что ее неправильно поняли, и ушла бы исплевавшись, и никогда больше бы к вам не пришла. Вот. Поэтому от себя вы вряд ли убежите. А шансов, что клиент, э, ну, до да, что он уйдёт, он никогда не вернется, это Бог-то с ним. Не страшно потерять клиента, но, э, то, что он мало что из этого может взять, А только наоборот нахохлиться, войти с вами, да, в противостояние и доказывать вам, что вы всё неправильно поняли и ошиблись, и неправильно ему погадали. Вот это не может произойти, я очень не хотелось бы. А вот Евгения спрашивает: можно делать год, 3, 5 лет. По-разному бывает. У кому-то раз в 25 лет можно, у него быстрее трансформации не происходит, а кому-то можно уже и через год В зависимости от интенсивности жизни, в зависимости от того, что произошло, в зависимости от того, насколько человека оперепахала. И насколько человек собой занимается, да, человек, который собой занимается, тренирует себя и растет над собой, он, конечно, будет быстрее меняться, чем тот, который как ёжик пока не пнешь, не полетит, да? вот, я могу сделать расклад себе на своего начальника или коллегу или подругу. Верно? Да. Ты можешь. Что Иван Иванович представляет собой как человек? Алфтина представляет собой как человек, да, всё это можно сделать. Если можно этот расклад делать на отсутствующих людей, то каковы допустимые пределы, если что-то о чём неэтично спрашивать? Ну, ребят, смотрите, да, вот когда мы говорим об бытике, что можно, что нельзя, у меня всегда один вопрос: зачем? То есть, допустим, если ты, этот человек, с которым ты собираешься партнёриться, И тебе интересно вообще из чего партнёрится, он там, допустим, бизнес делает, да? И тебе интересно, что от него можно ожидать, из каких мотиваций он живет, то это, например, да, такая вот осознанная тема. То есть тебе, тебе есть что на хлеб намазать, ты эту информацию будешь использовать, так как тебе нужно. А если ты спрашиваешь, допустим, что он собой представляет как любовник, просто потому, что тебе интересно заглянуть к нему в постель, да? Ну как-то это самому как не противно, да? То есть это вот любопытство праздное. И, э, пределы при, вот такие. Какие перспективы посмотреть все, с кем в контакте в настоящее время? Да, вам будет чем поиграться на этой неделе. Потому что мы следующий расклад не скоро будем делать. Мы будем долго и больно проходить расклад 12 домов. У нас будет много теории, мы будем много слушать. Ну, точнее, вы будете много слушать, а я много говорить, и только через несколько занятий мы сделаем этот расклад. Вот. Такие дела. То есть у нее зеленый уровень с жёлтеньким хвостом, да, спрашивает Надежда. Если говорить про уровень высшего я, то у нее очевидно либо зеленый, либо голубой. Если говорить об уровне личности желтый хвост мощный. Но дьявол тут очевидно хвост. У нее была идея стать такой, как Диана, она ненавидит пиарчика для этого, но Облом. Может, и станет. Уж по крайней мере, .資格? Меган мегамарка влияет на этот мир. И перетрясает сами устои королевской вот этой вот, да, короны посильнее, чем Кейт Миддлтон, несмотря на то, что вроде бы как она изгнана. Время покажет, да, там пока еще все только начинается. Так. А если начальник заедает, понятно же, что я буду склонен искать инструментов равновесить наши шансы шансы противостояния. Если начальник Дайте, пожалуйста, Сергею хороший совет. Если его заедает начальник, какие расклады надо делать? Прекрасная группа. Вот говорят, выше смысл встречи, но это можно, если ты с начальником работаешь уже лет 100. Рекомендация, как относится, какая энергия окружает что? Какие задачи, да? Это я так понимаю, что объединяет Дарина ты и Миша, да? Короче, куча раскладов. Но можно задать вопрос, что представляет собой как человек. Просто не знаю, как тебе это поможет. вот, что объединяет? Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Что объединяет рекомендация да, что рекомендуете предпринять для того, чтобы сделать отношения с боссом более гармоничными и конструктивными? Ну и анг анктайна попесы, которые универсальны вообще. Вот эти расклады. Вот тебе даже высший смысл предложили, но говорю, это имеет смысл делать тогда, когда вы с ним, но ну вот, знаете, в такой уже давней связке работаете, да? То есть явно взяли друг друга в судьбу. Окей. Давайте небольшой сделаем перерыв сейчас минут на 6. Потом еще потренируемся с этим раскладом. И начнем потом немножечко 12 домов. У нас с вами 28 января продолжается. И наше занятие продолжается. Анна Маткина говорит, был от нее вопрос. Анна, а не затрудните, пожалуйста, вопрос про дублировать, потому что я сейчас вряд ли его найду. Ну просто скопипастить его. Я на него отвечу. А пока, э, Аня, gebe вопрос. Мы с вами давайте потренируемся с, еще раз с этим раскладом. Но посмотрим мы уже не как человека, будем посмотрим, уже... а, вот вопрос. А если проработующий кто задавать вопрос, что из себя представляет как такой-то специалист? Хм. Я вам расскажу, что я собой представляю как человек. А У меня есть снобизм филологический. Из себя можно изображать. Если представлять то собой. Что из себя изображает этот человек? Это одна тема. А кем он является, что собой представляет другая? Поэтому, если всё-таки говорить на русском языке грамотно, то вопрос будет звучать: что такой то такой то представляет собой, как? И вот мне не нравится слово специалист. Просто потому что специалист это во многих структурах должность. А мы рассматриваем этим раскладом Несоответствие должности, да, мы рассматриваем а, некую идентичность. И существует профессиональная идентичность. Профессиональная идентичность, а, когда человек принадлежит какой-то профессии. Что такое-то такой-то представляет собой как архитектор. Вот он, когда садится, да, за свой чертеж, Вот он какой. Или что такой то такой-то представляет собой как врач. что такой то такой-то представляет собой как психолог. Что я представляю собой как таролог. И это профессиональная идентичность. Что я представляю собой как ведущая эзотерических курсов. Вот такую вещь можем мы можем рассмотреть любую идентичность. И сейчас мы это сделаем, только не про специалиста. Сейчас мы гендерную идентичность посмотрим. А, в общем, надо называть его профессию. А Разница между профессией и профессиональной идентичностью, понимаете? Угу. Вот. Можно самой себе, получается, нужно самой себе вот Можно себе тренируемся. Я думаю, вы сделаете себе расклады, что я представляю собой как человек. Не плачьте, карты не милосердны. Если надо вас отчехвостить, отчехвостит, а вообще не поможется даже. А вот, такое дело. Что я представляю собой как таролог? Да, можно. Что я представляю собой как рекламист? Ну сейчас мы с вами посмотрим про кого-нибудь, что я, что он представляет собой как мужчина или что она представляет собой как женщина. Предлагайте кандидатуры. Кого-то живого, пожалуйста. Почему не надо не надо мёртвого смотреть? Потому что, как я уже сказала, да, человеческая личность, она не монолитна. слава богу, человек способен развиваться. К сожалению, способен деградировать, и факт в том, что он меняется. Поэтому когда мы спрашиваем про живого, мы имеем в виду на данный момент. А когда мы спрашиваем про мертвого, на какой жизненный этап? То есть здесь возникает, да, такая загвоздка. Я не знаю, Юру Болотову. Так вот Ивана, Ивана Ургента предлагают Хакамаду. Хакамаду уже, по-моему, смотрели. Так, Печушкин, я тоже такого не знаю. Блин, я, видимо, живу в лесу, молюшка лесу. Перокуа. Перокуа. Печушкин, Бицевский маньяк, он живой. А у него есть отношения с женщинами. Жириновский. Ну я имею в виду не жертвами, да? Не, ну давайте психически больных мы не будем, да? все таки психически больные, у них у нас учебный пример, да? И у психически больного человека распад личности, а мы идентичность какую-то смотрим. Моника Белуча. О, кстати. Согласны? Моника всем нравится. А посмотрите, пожалуйста, кто она по гороскопу и сколько лет. Там молодая, она не молодая, но красиво черт побери. Кто лет и по гороскопу она кто? Кто по гороскопу лучше выяснять до того, как вы начинаете расклад, а не тогда, когда карты уже лежат. 30 сентября это Весы. Бикс. Скажите, пожалуйста, что Моника Белучи? вставляется собой как женщина. Семёрка пентаклей. Перевёрнутая звезда Тройка тройкой мечей. Перевернутый маг ту скипетров. Сила девятка скипетров. Карта печать Дьявол. Дьявол просто любит нас сегодня с вами. Но с другой стороны, мы выбираем сегодня, ну, в общем-то, очень влиятельные кандидатуры, да? Где, в общем-то, тема дьявола Было бы странно, если бы не проходила. Вот. О'кей. Давайте я вам запишу расклад. Трам-пам-том. т Демонстрация экрана. И я записываю расклад, да? Делается восьмёркой ещё стопчик для удобства. Семерка. пентаклей, которая объясняется перевернутой звездой в сочетании с тройкой мечей. Далее перевернутый маг. Скажите, пожалуйста, по какому из тузов у нас перевернут маг? какой туз поехал? Девятка с силой. Но было бы странно, если бы Моника Белучи как женщина да и без силы, да? Ну и дьявол без него не обошлось. Так, еще что-нибудь в чат напишите, пожалуйста. Ага, спасибо. Чтобы мне чат поймать. И Ну и что? поехали. Так. Возвращаюсь к вам. Угу. Скролим чат, он не скролится, собаксеры. Скролится. Вот. Видно данным расклад, что я написала? я его видео вам сюда складываю. Не поняли, вы по какому тузу зу маг? Такие невнимательные. Ну, конечно, конечно, под зузский Петров, они ж в паре лежат. Маг перевёрнут и зузский Петров здесь же. То есть сразу понятно. То есть, в принципе, нам бы хватило тут зузский Петров в раскладе, чтобы догадаться. вот. А, собственно говоря, он тут ли прямо в паре с магом? И мы сразу понимаем, какого какого-то за много, кто у нас тут перевесил, да? Опять, опять я перевёрнуто написала там, где не надо. Ну, сори, извиняюсь, прямой туз. Прямой туз всё равно значит, маг поехал по тузу скипетра. Вот, не выпал, да? У нас маг переворачивается тогда, когда какого-то туза много переизбыток потому что у, у хорошего мага, чтобы он реализовался все четыре туза должны быть в Но если мы, ну если на какой-то из тузов ставится приоритет, да, возникает доминанта, тогда у нас переворачивается идея мага. Вот что мы и наблюдаем. Вот. О'кей. Да? что представляет собой как женщина? расклад читается точно так же. То есть это тебе свойственно, это тебе свойственно, это тебе свойственно, это тебе свойственно. Но здесь мы делаем упор, да, в всё-таки именно именно в позиционирование себя внутри пола. Само ощущение себя внутри пола, да? А ощущаем себя мы внутри пола у представителей противоположного. Да? Мы не знаем себя как женщины, если нет мужчин. Если мы общаемся только в женском мире, только с женщинами, а мужчин там нет, то мы себя можем осознавать как личности. Да, мы можем осознавать себя как профессионалы, как угодно. Но как женщин мы начинаем себя осознавать, когда есть мужчины. Когда есть, да, вот эта вот дуальность, когда Об других то же самое, и мужчины, да, могут тоже себя осознавать как угодно, но как мужчина они начинают себя осознавать тогда, когда появляются в поле женщины. Вот это вот важно. Расскажите мне, пожалуйста, как у Моники Белучи сейчас личной жизнью? Вы в курсе? А Касса бросил ради молодой? И после Касса у нее кто-то был? У неё сейчас кто-то есть? А то как-то она неубедительно звучит. не в курсе. Можно это пода спросить? нельзя. Зачем спрашивать под подат, то, что можно прочитать в газете. Если вы начинаете спрашивать очевидные вещи, подат, которые, в общем-то, есть в открытых источниках, вам карты могут выдавать все, что угодно. Типа ты баран, вот тебе спросить больше нечего. Партнер есть, да? О'кей. Ну, сила, да, а кого-то же тренируется. Какая, какие, какие основные карты на нас тут прыгают? Сила прям светится, согласна, да? То есть то, что это необычайно сексуальная женщина, да, это вот несмотря на то, что сила не в сильной позиции, но все равно нам сложно с этим спорить. А что такое сил, да, это энергия. Это такая вот высокая эротика, да, красиво окрашенная энергия. Вот дьявол, да, тем более он лежит на доминантной позиции. А на самом деле, да, чертовка еще там. Угу. Есть такое дело. А вот здесь, кстати, семерка пентаклей, несмотря на то, что она в нуле и понятно, что занимает много места, но она здесь вот так не выпячивается. Вот обратите внимание, когда вы смотрите на расклад целиком. Так, я хочу до спросить звезду. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что звезда перевёрнута, которая вышла в этом раскладе? Она говорит о высокомерии, Говорит о сопротивлении, зову духа. Десятка мечей перевернутая. Пятерка мечей. Что выбрать, что выбрать? Да ладно, десятка Оба Нет, конечно. Кладу еще по одной карте и смотрим, что что нам скажут. Мир. Рыцарьми Рыцарский Петров. Рыцарский Петров, как мы знаем, да, выступает антикозерием и остается у нас высокомерие. высокомерии. Ну, в общем-то, это и предполагалось. Барышня любит сильно задирать нос. На кривую козег к ней не подъедешь. Вот. О'кей. Причём при том, есть у неё партнер или нет, она не выглядит как сильно замороченная его поисками, если честно вот. Если есть, то вряд ли он какой-то внятный, но ну, как бы так вот серьезно вместе, да? А разве на нет? Можно по второй, можно. Почему нет? Если неубедителен первый слой, мы имеем право доложить второй. А как вас учили? Никто это был визнаем Смотрите, если оба нет, вполне возможно, карта лежит не того сло не, не не тем, соответственно, концом, да? На самом деле, она перекрученная. Но я вам могу сказать, что для раскладов в восьмерки карты перекручиваются крайне редко. Смотрите, может быть, некорректный вопрос. Но я задала корректный вопрос. Может быть, что карта, э, перекручена. Но карты в восьмерке перекручиваются крайне редко. За нефиг делать карты перекручиваются в раскладе по схеме. То есть если мы делаем расклад по схеме, да, там, как известно, мы карты крутим на руке, вот там э, тупануть и неправильно положить карту это то, что происходит, ну, периодически, да, случается. Бывает ли такое, что карта перекручена в восьмерке? Бывает. Такое тоже случается. Но шансы на это невысоки. Как делаю я? Если у меня два раза нет, я могу я смотрю на карту, как она мне лежит, могу сразу переспросить а могу положить второй слой. И если и второй слой невнятный, либо то либо тоже говорит: "Нет, нет", либо говорит какую-то, ну, хрень, да? То есть когда у нас две карты выбрать не есть чего. Там, не знаю. Девятка скипетров, восьмерка кубков. А ну, они обе не убедительные. А вот, да, непонятно, непонятно, что выбрать. Вот тогда да. Тогда, тогда переспрос. Вопрос некорректен. Скажи, пожалуйста, Марина П, в чем была некорректность заданного мною вопроса? Как надо было спросить, чтобы это корректно звучало? Ну, что, вопрос корректно был задан? Если я некорректно его задала. Не все варианты, возможно, что карта прямая. Возможно. Но второй слой, который вышел, он однозначно говорит о том, что такая тема. Короче, я далеко не всегда переворачиваю карту, ну, в смысле, проверяю проверяю перевороченность карты. если после после двух нет с первым слоем. Если мне из первого и второго слоя сказали не так. Тогда да. а с первого слоя по ситуации. У нас, когда выходят тарологи молодые, требуют шаблонов. Дайте математическую схему, дайте алгоритм. Если так, то иначе так. И табличку, где 158 э Вариантов по горизонтали и 158, вариантов по вертикали. В которой точно будет написано, какая карта какую бьёт. В случае сочетаний с дат. Потому что мы боимся ошибиться. Но в реальном живом гадании бывает по-разному. Вам даны ориентиры, от которых вы можете отталкиваться. Если бы карта была на самом деле прямая, мне бы вторым слоем не обязательно дали два антикозыря. Мне бы вторым слоем дали что-то невнятное. Что типа ты балда, ты не видишь. Мы тебе первый раз сказали нет. Ты плохо понимаешь. Вот что ты из этого выберешь, да? Но, а вторым слоям сказала очень точно, и у меня не было импульса в ту сторону, чтобы переспрашивать. Ну, то есть вот мир с рыцарем, вроде фрыцаре скипетром, да, не оставляет вариантов. Если бы вы делали этот расклад, допустим, на зачет, И после а десятки мечей и пятерки, собрали бы эти карты и спросили, каковы шансы на то, что звезду данную нужно читать как прямую или как перевернутую, Это не было бы ошибкой. Это было бы корректно в своем праве. Но вы получили бы ответ, перевёрнутый о чём? Не видишь, что ли? Перевернутая лежит, да? И что бы вы дальше делали? Адапты вы уже собрали, когда спрашивали про значение. Два. Нет, они говорят о том, что возможно, карта перекручена. Но они же не говорят, что пудов карта перекручена. У меня ощущение, что я сегодня весь урок перед вами оправдываюсь. Мне кажется или так и есть? вы на меня настраиваетесь? Ну не знаю, где вы видите нападение. Я так стою в оправдательной позиции за то, что видео нету. И карты я не так читаю, все не так делаю. Ладно, поехали. Я понимаю, что каждый выводы все равно сделает, и в общем-то. Тыкс. Значит, что у нас? Семерка пентаклей, а Семёрка пентаклей прямая, да? У нас в начале расклада. В отличие, да, от Меган Марка, который мы сегодня смотрели, Семерка пентаклей прямая. Что у нас говорит про, а, Монику как как про женщину? Что она, в общем, склонна к чему? К суррогатам чтобы это красиво выглядело. Пусть пусть чего-то не хватает, пусть не будет. Вот а, того единения, которое возникает на истинном партнёрстве. Но главное, чтобы это внешне выглядело солидно. То есть женщина, которая падка на антураж, на статус, на а, форму отношений, как они есть, респектабельность, внешний эффект, да, сам формат отношений. Чтобы это было изобильно, красиво, пусть в ней полный успех. Пусть чего-то не хватает. Но сразу видно, что это такая вот солидная история, да? Это вот то, что то, что ей наиболее важно. Звезда перевернутая, тройка мечей. Ему сразу понимаем, что в общем-то а, нос сейчас задран высоко. Я могу предположить, что история с Касселем ее подкосила. Почему? Потому что на звезде перевёрнутой, да, мы оказываемся в ситуации некого зелёного винограда. И и с зеленым виноградом. Высокомерие, да, они все недостойны А я угу. Поэтому, э, вот это вот высокомерное, высокомерное смотрение сейчас на мужчин, э, есть свойственно и при этом тройка мечей, да, что приоритет сейчас на поиск партнера у нее не особо стоит. Тем более, что, как вы сказали, да, там у нее партнер имеется Партнер имеется и этот партнёр Он не то, чтобы для нее сейчас, скорее всего, значимый. но и никого другого она не ищет, но есть и есть. Ну, нормальный вроде, да? То есть вот такая тема. из чего сразу можно предположить, что у нее и предложение, может быть, не особо, да, сейчас. Но она этим объясняет, никого подходящего нет, да, все неподходящие. Задранный нос, смотрение с свысока, да, высокамеры. Вот это вот звезды перевернутой. отсутствие рефлексии в том, что она сама может быть уже не айс и не на, не настолько, насколько она сама себя ощущает, но ее особо и не парят. Типа не одна такая красавица, ну, такая красавица она, конечно, одна, все остальные другие красавицы на счётке 55 лет, да? это даже не 45 баба-ягодка опять. А, не одинокая. Ну да. Вот. Что дает маг? Маг дает хороший канал, а хороший, хорошая настройку, да? с идеями да с идеями, дарованными Богом. И, если касается это женской идентичности, да, то маг Ну, неплохо она и идеи дославливает. Да, и в общем-то обладает некой неким магнетизмом на то, чтобы и притягивать к себе людей, которые, правда, могут в свою, в свою жизнь вдохнуть новую струю. То есть вот такая тема, да, у неё, э, у, у неё наличиствует новая, да, интересная. Она сама, она сама до этого падкая. Ну, падкая эти семей, я веду без отрицательной коннотации, типа, да, вот какой-то алчности такой, да. А падкая, ну, нравится ей, да, интересно. любит любит навязну и действительно может, э, сонастраиваться, сонастраиваться с теми, кто может правда обогатить ее жизнь. Но при этом, да, тема социального статуса и опять же формы, в которой это происходит. для нее её перерешивает, поэтому не всегда получается. Из всего мы делаем вывод, да, что если ей понравился какой-то мужчина, может быть, не сильно, да, респектабельный, вот, она скорее там от него отойдет, потому что не так, да, или там, начиная общаться с мужчиной, да, вот как социаль что социально из этого можно извлечь, как это как как социально это вырастет, да, вот такая заточенность внутренняя под это, да, может перебить, в принципе, всю красивую историю. А ей важно покомфортнее и поудобнее устроиться в социальном плане. Я бы сказала, что не покомфортнее и поудобнее, я бы сказала повыше. она сейчас не афиширует своего избранника, а это она разошлась 37-летним бойфрендом. О, все уже все загуглили. Вот. В то же самое время сила, да, которая здесь ярко была, действительно, действительно сексуальная женщина. да, действительно, та сексуальная женщина не просто та, которая любит секс, а та, которая умеет генерить вот ту особую энергию, да, вот то особое поле, в котором в котором душа и тело раскрывается во всех смыслах, да, так скажем. То есть действительно высокая эротика, которая э, из нее сочится, которая с нее считывается, и, наверное, тем мужчинам, которые которым довелось побывать в ее постели, в её постели, наверное, они об этом не жалели и не жалеют и сейчас. Да? Такая такая вот история, что она и в 55 продолжает оставаться очень очень сексуальной и харизматичной, да, вне всякого сомнения. Но девятка скипетров Она могла бы больше, да, в этом достигать, но как-то вот не до этого. Вот правда, у меня такое ощущение сейчас, когда я смотрю на эти на, на эти карты, что у нее не не первый приоритет, да, вот отношения, да, женственность, а статусы и власть, влияние первый приоритет. Что мы видим под дьяволу. Который говорит, ну, а самое главное, конечно, я черта как женщина, то, что она достаточно властолюбива. Ну, во-первых, она любит, она любит деньги, да, сильно. Вот. Во-вторых, она любит, чтобы все было по ее. И в общем, и может, может идти, хмм, из таких суровых черт своей натуры, да, для того, чтобы добиваться своего. К гордыня. Мнение она о себе какого? И вот, если на звезде мы говорим просто о высокомерии, да, и то, что она пытается объяснить себе Отсутствие уже былой толпы поклонников тем, что просто все мужики не интересные. но на дьяволе мы понимаем, что здесь дело не только в неком высокомерии, это тщеславие, это такое себелюбие, это спесь. То есть вот Вася, она как женщина считает себя, ну, просто царицей, царицей вот, да, в, в воплоти, там королевы всех женщин, там самые-самые, что не есть, и это идёт не из здоровой самооценки, это идёт из вот такой вот достаточно достаточно неизменной гордыни. Роковая женщина по большому счёту, ты знаешь, далеко не каждая роковая женщина, она такая как Моника. то есть здесь, э Честно говоря, я мужчинам не завидую, которые бы с ней связались. Но с другой стороны, мы к Асель не смотрели, да? Я думаю, что они друг друга стоят. Там тоже черт с рогами, горячими пирогами. Вот такое дело. Вопросы. План изменил насчет нее? а ты пытала ты хотела ее завоевать, пойти на вакантное место? Ну, расклад показал, что наверное, не стоит. Рассматривал такой вариант разбились хрустальные грёзы юности. Ну да. Меня тоже другое представлялось, более тёплое, что ли. Вздо над дьяволом, про тройку мечей прослушала. А что там, про тройку мечей? Тройка мечей дает низкий приоритет. То есть она сейчас она не особо в поиске. Но кто-то есть и ладно, да? То есть как-то она вот на другом сосредоточена сейчас. Но если вы обратите внимание, она одеваться стала по-другому. вот. Другой имидж совсем сейчас. Под стриглаздом да. Звезда на дьяволе, но звезда она здесь, видите? Звезда она здесь вот от безысходности, да, скорее. Наверное, сложно. Я не знаю. Просто у Моники, конечно, у нее такая очень интересная судьба. Понятно, что эта женщина влиятельная, очень влиятельная на весь мир. И, наверное, когда ты секс символ очень тяжело стареть. Когда тебя еще бросает муж ради молодой какой-то, да? Касаль он же женился, совсем ей ей 20 нет, по-моему, это его жене. Вот. И это, ну, переворачивает несколько крышечку. Я просто пытаюсь понять, а кто бы в ее ситуации не ушел в звезду перевернутую. Что-то это как это каким исполинским мужеством надо обладать чтобы пережив то, что переживает она, не укатится в перевернутую звезду. То на меня здесь совсем не удивляет. А вот а, а дьявол, да? Ну, какого уровня духовного развития Моника Белуча, скажите мне? Желтый, очевидно, да? Мы тут мы тут не видим ничего другого. Я на то, что мы не спрашивали, какого, что она представляет собой как человек, да? Мы спрашивали, что она представляет собой как женщина. Ну, в общем, то, что здесь, здесь жёлтые мотивы все, да? Причем желтая, жёлтое, она в желтом таком, но ну, очень махровом влиянии, да? Мало кто, мало кому жёлто худоётся такое влияние, как она. Но почему у нее такое влияние? Потому что она этого хочет. У нее туда стоит доминант То есть если бы она не хотела этого мирового господства, да? Вот, властвовать над всеми мужскими сердцами, да? Вот, возбуждать всех мужчин, быть самой супер суперженщиной. То она она об этого и не имела. Я думаю, что в мире много женщин не менее красивых, чем Моника Белуча. Но поскольку такой доминантты у них нет, то они как-то, ну, они красивые в своём кругу, да? Как-то они своей красотой распоряжаются. Не имеют такого влияния. Она имеет такое влияние, потому что она именно его и хотела, она к этому шла. И сейчас ей и сейчас ей очень хочется его удерживать, а уже На смену новые ну, секс-символы приходят. Вот, такое дело. Вот. О'кей. Ну, с этим раскладом вам понятно? А, надо, да, тренироваться. Делать расклад, что представляет собой как человек, и делать расклад, что представляет собой как мужчина, как женщина, как профессионал, как еще кто-нибудь, да? вот, и вопросы задавать. На что-то отвечу прямо в группе, да, что-то обсудим на следующем уроке. О'кей. На этом мы с этим раскладом заканчиваем. И переходим к новому раскладу. К раскладу, который называется 12 домов, и проходить мы его будем с вами долго. Очень долго. Потому что очень внимательно будем разбирать все 12 домов. А, так. Угу. Расклад 12 домов. Действительно, эзотерический расклад. Очень э, информативный, очень объемный, диагностический. Говорит о том, какие энергии присутствуют у человека в разных сферах его жизни. Жизнь у нас разнообразная. И эту жизнь разные специалисты делят на разное количество секталов. Как минимум, вы знаете три сегмента, да, это личностное развитие, отношения, работа и социальная реализация. Три сегмента. Коучи делят на большее количество секторов. Их колесо баланса из восьми секторов, да? А, видела я колеса баланса из четырёх секторов. Но эзотерики применяют систему из 12 секторов, которая до нас дошла со времен Птолемея. Птолемей это был такой, а, математик древнегреческий философ и звездочёт. И, э, он как звездочёт, да, создал некую систему, которая стала базой для того, что мы называем современной западной астрологией. Потом эта система, почему я говорю базой, потому что потом эта система развивалась. Открывали новые планеты. В Птолемеевской системе их было семь всего. Э, вот, больше они не увидели на небе с помощью той оптики, которая у них была в те древние времена. Вот. Но, а, круг 12 домов астрологических, которые тогда Птолемей со своими соратниками еще придумал, используется до сих пор, и он хорошо нам показывает 12 областей жизни. Личность, деньги, друзья, Там, да, семья, дети и так далее, да? Вот и мы пошли, поехали, наша жизнь состоит из всего вот из этого вот. А мы по-разному распоряжаемся этими секторами. Кто-то в работе живёт, тут в семье живёт, тут в любви живёт. Кто-то только собой занимается, у кого-то всё в деньгах сосредоточено. И при всём при том, что у нас есть свои собственные приоритеты, да, которые мы расставляем. В то же самое время, да, у нас еще в разные этапы жизни активируются да либо один, либо другой сектор. И поскольку круг 12 домов достаточно обстоятельно, да, раскладывает нашу жизнь на составляющие, эзотерики именно его, используют для своих изысканий. Он задает Аня вопрос, годовой делают по этому раскладу. А существует два вида расклада 12 домов. Прогнозный и диагностический. Все, кто в этом году пошли на годовой расклад, сделали его себе, у кого-нибудь, столкнулись с таким вариантом, как прогнозный расклад. Когда мы берем и делаем прогноз на год, исходя из того, а что собирается с тобой случиться в этом году на территории каждого из этих Дамо. Мы используем всю колоду, расклад событийный. Он описывает нам события. В деньгах такое-то событие с тобой случится, с друзьями вот такое-то событие случится, в семье такое-то событие случится, и мы всё фиксируем себе, да? А матай монос. Мы с вами сейчас не будем заниматься прогнозным раскладом, он сложный. Прогнозный расклад у нас входит в курс, и мы где-то ближе к концу курса обязательно его вспомним и им займемся. вот, ну, чтобы у вас он был, чтобы вы умели его делать. Он не эзотерический. То есть 12 домов прогнозный расклад, он не эзотерический, не кармический, ни никоим образом, да? Он чисто бытовой, но сложный. Поэтому проходим мы его в этом курсе. На базовом его не дают там маггис едут на бикрень сразу. А к этому раскладу задают вопрос: "А, блин, ну, расскажу всё. Дорогие, не переживайте. Я же пока, я же вам пока объясняю теорию. Конечно, я обо всём расскажу. Вот другой вариант. Или теми ещё к прогнозному раскладу задают ли вопрос? Обычно да. Ты про прогнозный спросила, да, Надежда? Да. К нему задают вопрос, потому что когда вы делаете прогнозный расклад, надо задать период. На какой период делается расклад? Единственное, когда вопрос не задается, это когда этот расклад делается в святке. Потому что там ежу понятно, что это делается годовой. И этот период год. Когда вопрос не задаётся и так всё ясно. Будет ли ошибкой задать вопрос? Нет. То есть, ты имеешь полное право задать вопрос вслух, но просто когда ты делаешь этот расклад в святке, ты этим правом можешь пренебречь. Вот, если ты делаешь расклад не в святке, или если ты делаешь расклад на какой-то другой период, а не на год, то, конечно, ты будешь задавать вопрос. Вот. Но годовым мы займёмся попозже. А сегодня мы с вами начнём изучать такую тему, как Диагностический расклад 12 домов. делается он на старших арканах, и он иллюстрирует, какие энергии присутствуют в вашей жизни, да, в каждой из областей вашей жизни. Энергии старших арканов. Старшие арканы, как вы знаете, это космические часы. Бом-бом. Они бьют своё время. И это как раз мы и наблюдаем. В каких случаях делается человеку расклад 12 домов? Диагностических раскладов на самом деле много. И вы даже один из них умеете делать, какой? Тел, абсолютно правильно. А, вот, ауру вы ещё не должны уметь делать. если умеете, никому об этом не говорить. Да, аура тоже диагностический, Ну, то есть ответ правильный, просто вы не умеете ещё. Вот. Семь тел. Да, абсолютно правильно. Но семь тел, да, мы видим только семь карт, и мы наблюдаем энергии, да, Ну вот, а паническая задача сейчас такая, да, там, сны всем происходит у тебя вот это. Но в каких областях жизни это происходит? Хрен это, хрен хрен оно знает. Вот. А когда мы делаем расклад 12 домов, то мы конкретно видим, какая область сейчас на подъеме, а какая область проседает. Наилучшего эффекта мы можем добиться, если совместим два этих расклада. То есть, если мы посмотрим Какие энергии присутствуют в разных телах человека, а потом мы эти же самые энергии увидим в каких областях жизни они у нас разлились как задачи, да? И, а, бывает у человека, ну, знаете, такой кисляк, такой затык. Вот что-то непонятно, да? Вот что-то он бьётся, бьётся, а у него не ну, не проходит он, да, как Вот не выходит камень с ветоку Даниила мастера. Совершенно непонятно, да, нет каких-то объективных причин, что не так. И, в принципе, все диагностические расклады, они существуют для этого. Для того, чтобы посмотреть, а что там с тобой не так, да? Э, где затык, где проблема? И мы разворачиваем как полотно. Вот это вот полотно, да, 12 областей жизни. Плоский круг И на каждый и на каждый участок этого круга кладётся карта. Кладётся старший аркан. И мы понимаем, вот эта энергия у тебя, да, сейчас присутствует, вот эта энергия у тебя присутствует. И для того, чтобы человек поднимался, улучшал качество жизни, рос по уровням духовного развития, да, и, в общем-то, жил хорошо и счастливо. Да, а он может подниматься целостно. Представьте себе человека как ну вот некую тарелку, да? Представьте, что ее перекосило. И вот когда у нас какие-то сложности, когда мы с какой-то сферой не можем справиться, вот нас примерно так и перекашивает. Потому что поднимаемся мы, ну, всей тарелкой. Понимаете мою метафору? А если у нас, допустим, карьера прёт, а в семье пипец проблемы, то говорить о том, что мы там как-то очень круто развиваемся, сложно. Или, например, когда э, у нас э, в семье там всё замечательно, мы это развиваем, А за всеми остальными людьми за пределами семьи общаемся как сволочи, то тоже сложно сказать, да, что мы развиваемся куда-то куда-то вперёд. Часы Дали, да. Ну да. Хотя у часов Дали там другая идея. Вот. Не как раз-таки этот расклад нам позволяет увидеть, а где в этой тарелке, да? Что, что где, где у нас затыки, где мы проседаем, где у нас ресурсы. И если таролог, который читает этот, этот расклад, он грамотный, то он, увидев всю эту картину, да, может дать человеку грамотные рекомендации, что сейчас оставить в покое, а за что в срочном порядке хвататься. И арканы которые мы будем видеть в этом раскладе, их можно условно поделить на 5 частей. Без доски мы сегодня с вами никуда. Так. Как бы мне страницу перелистнуть, а вот так вот. на пять частей, да? То есть у нас будут арканы, которые будут говорить о том, что а-а такие позитивные. НаISSUка 5 колонок. Будет удобнее. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Так. В первой колонке у нас ресурс, который надо взять быстро. Во второй у нас тоже ресурс. Подождет, напишу. Ну то есть этот ресурс, он есть, он сам собой, э Его можно его и, и и им можно пользоваться, да, но бежать, хватать не обязательно. Ну, то есть он просто есть сам собой прекрасно, да? Не требует нашего немедленного внимания. Нейтральные арканы у нас будут. У нас могут быть проблемные арканы, проблема. Подождёт. Ну, это когда застарелая проблема, она сейчас кардинально, но она есть и есть, да? Вы знаете, как вот, вот есть острое заболевание, есть хроническое заболевание. Хроническое заболевание это, конечно, проблема, но оно как-то течет, течет, особо себя не проявляет. А острое заболевание, надо все бросать, немедленно бежать и спасаться, да? вот, поэтому я пишу в последней колонке, да, проблема быстро проблема, которая требует немедленного реагирования. И таким образом, да, в зависимости от того, что мы наблюдаем в той или иной области, мы можем человеку сказать: "Немедленно беги, хватай", да? вот вот сейчас тебе нужно обязательно точно совершенно не прозевать, и у тебя сейчас хорошая удача в этой области, быстро и воспользуйся, да? Про ресурс быстро. Или мы видим проблему, которая требует немедленного реагирования. Беги туда, да, быстро быстро эту ситуацию решай, потому что там пожар, тебе надо гасить. Или ты знаешь, что у тебя в этой в этой области все хорошо, и там, в принципе, тебе не нужно тратить туда даже своё внимание немедленно. Ну руки дойдут. Что-то там повозделаешь, и так все и так там, да, вода на эту мельницу льется уверенно, да? Или да, там хрень какую-то. И тогда мы можем человеку дать более конкретные рекомендации. Давайте сейчас с вами проделаем такую работу. Напишите в чат что-нибудь. Проделаем такую работу и а, распределим наши арканы прекрасные. Ресурсные арканы, которые нужно брать быстро, а то они а то они пропадут, да, с горятуй И те, не успеешь ими воспользоваться, это какие? Колесница, например, да? Согласна. Колесо Фортуны. Верно. Маг. Согласна. Шестерка пентаклей быть не может, потому что мы расклад делаем только на старших арканах. Да, ещё какие, знаете. Если сейчас не воспользуешься аркан уйдет и все. и. Лобока и шут, конечно. Шут белая карта. Прозеваешь, да, если если не сделаешь. Такие, да, требуют немедленного внимания Еще. Император, звезда. Согласна. Согласны? Император надо здесь принять решение. И звезда тоже зов духа звучит. и Если ты сейчас не обратишь на это внимание, да, то, в общем-то, прозеваешь некую фишку. А давайте поговорим про ресурсные арканы, когда ресурс просто есть, и ты можешь пользоваться этим. Но бежать немедленно не надо, просто все хорошо. Например, солнце, да? Согласны? Просто светит. Солнце, да? Вот мир. Иван, я согласна с тобой. Но он просто есть. И все хорошо. Я бы, в принципе, туда и возрождение отнесла. В отличие от колеса Фортуны, где ты в испытательном сроке, если ты сейчас протупишь, то ты вернешься обратно, где и был. А с возрождением, ты испытательный срок уже прошел. Тебя уже взяли, у тебя жизнь уже изменилась. Наслаждайся. Что с тобой делать, да? Или возрождение вы считаете первое, надо быстро брать. Подождет, да? Согласна, я уж Боришу ничего не ту сказать. Несрочное. А мне кажется, что на мире сложно удержаться долго. Угу. Да, при слабом навыке сложно удержаться долго. То есть ты считаешь, что на мир нужно внимание тратить немедленно и изо всех сил его удержать? Быстро что-то делать, пока мир не развалился? Что за мир тогда? Я вот боюсь, что мир можно пережать. То есть как раз-таки невротичная попытка удержать мир будет будет тем, что развалит мир. Поэтому мир есть, да, мы все равно внимание на него обращаем. Но скорее бежать на территорию мира и что-то делать, пока не убежал, да? Я вот как-то очень сложно это себе представляю. Угу. По песса вы считаете нейтрал, да? Так, давайте пока нейтрал пока не будем трогать. Мы пока с ресурсом, силу куда определили? Ваше мнение. Сюда же ресурс подождёт. Первый говорит Залина. За кстати, я вот сейчас как тоже слушаю себя, я думаю, что в первом сила, наверное, логичнее. Потому что действительно, если пришла сила, то надо пользоваться ресурсом. Сейчас вот здесь наводи порядок. Порядок сам себя не наведет, Нет солнце там спокойненько себе посветит, да, там все хорошо. А силу, да, я бы в первой написала. Так истиной надо пользоваться попеса. То есть вы считаете, что попеса это ресурс. Смотри, у тебя ясность наступила. Смотри, не просри. Так. Она нейтральная. Вот мне попеса тоже, э, она, знаете, либо нейтральная, ну, наступила и наступила что теперь. Либо я был в проблемной записал, да? Потому что попеса попесим, вот вы говорите, смотря, какая истина, на самом деле попесим мы никогда не рады. Попеса всегда встряхивает ум, мы воспринимаем эту ясность как стресс. Просто потому, что ум встряхивается вот, да, такая она. Нейтрально. Так что у нас ресурс подождет? А, солнце, мир и э возрождение, да, у нас. Все, пока, да? Ладно, пока, пусть будет все. Трым-пым-пым, крым-пым-пым. В нейтральные, что мы записали? В нейтральные мы записали по пессу. Равновесие, согласно. Равновесие. Ну есть, ты сидишь и наблюдаешь Папа. А папа вы считаете нейтрал, да? Папа проблема. это проблемный аркан. А вот отшельник нейтрал. согласно. Угу. Что еще нейтрального знаем? Императрицу. А Императрицу в третье или во второе, как вы считаете? Как она вам ближе звучит. Для меня Императрица ресурсная, да, что она есть, и она добавляет своей энергии, да, для того, чтобы Эта область расцветала, да? Я бы её написала сюда. Вот сюда её напишу. Во второе. Смерть нейтральная, конечно. Конечно, зайцы, дорогие. Смерть она угу, какая нейтральная. Ну, смерть, да? Ничего уже не важно, никого уже не жаль. Виси что между прошлым и будущим себе и виси себе на здоровье, да? Звезда первое уже. Звезда тут э, дух тебя зовет, э, делай уши и смотри не про шляк. Да, вообще, в принципе, у нас, смотрите, импульсные арканы почти все сюда зашли. Колесница импульсная, колесо фортуны импульсное, маг импульсный, шут импульсный, ну, быка, император импульсный, звезда импульсная. Все импульсные, кроме кроме силы, да, у нас тут оказались. А сила импульсная тоже импульсные арканы, надо быстро пользоваться моментом. вот Императрица ресурс, да. Так. Проблема подождет. Папа очевидно проблемный аркан, вопрос в том, подождёт ли папа. Или нужно немедленно. Ну да, я согласна, подождет, да? Проблема есть, и она там как-то вот отношения у тебя в этой части сложные, папские союзы острые. Но ты как-то живешь с этим, еще поживешь, ничего с тобой не будет. Да, папа может быть долгий, согласна. Согласна. Папа, да, что еще у нас проблемное? А повешенный нам надо ждать? И лепашены решать надо побыстрее. Повешены это как раз у тебя тут проблема. Давай быстро, пока Решать побыстрее, да. Попробуй подожди еще. Угу. Башня. Тоже, да, срочно внимание туда направляй свое. Влюбленные, Смотрите, влюбленные не нейтральная карта, это проблемная карта. У тебя тут проблема, у тебя тут напряг, тебе надо ее решить, разобраться это. Проблема, которая быстро решается. Правосудие, да, куда ты денешься? Смотрите, сколько у нас. Говням бы это всякой. вот, да. Образовывается здесь дьявола с луной, куда мы напишем? явно это у нас не ресурсные карты, подождет. Согласно с вами, в принципе, дьявол, и луна это такие проблемные карты, которые подождут. Ну, ты, Ну, представляешь себе все в искаженном свете. Ну, ты с тобой раньше это было, и сейчас это происходит. В общем-то никакой всящей необходимости бежать сломя голову, да, и что-то с этим делать нет. Но, дорогие мои зайцы, я бы сказала, что это сильно зависит от дома. Если у вас, это лунище в 11 доме, из которого мы формируем будущее. Вот здесь надо срочно что-то делать. Если это лунище у вас в шестом доме, которое имеет отношение к здоровью, то человек тут себе запросто может наэхондрить такое, с чем потом он будет очень долго разбираться. Поэтому я бы, луну поставила сюда, да? А, но так вот условненько потому что сильно зависит от зависит, да? И то же самое я бы сделала с дьяволом. В принципе, дьявол, он тот, который ждет. То есть у тебя зависимость на этой территории, она и раньше была и сейчас. Сейчас эта зависимость вылезла выпуклая, но в общем, она не требует немедленного реагирования, но смотря, где у тебя эта зависимость, да? Но смотря куда она зашла, потому что если у тебя там, не знаю, во втором доме зависимость, ты можешь очень сильно себе подпортить сейчас финансовую историю, если ты не обратишь на это внимание, например, да? Такое дело. Ну, раскидали арканы. Есть какой-то аркан, который мы не определили еще никуда, который у нас не прикаянный остался. Все определили. Мы молодцы. Смотрите, как мы быстро раскидали. Вообще у нас не было никаких споров на эту тему. Вот. А, значит, смотрите, это была запевочка про, расклад круга 12 домов. На следующем занятии мы с вами пускаемся в долгое путешествие, когда мы будем изучать эти дома. Кто был на астрологии или на курсе Ицыт силы реализационной власти? Да, кто был, тот а домах представление имеет. Но еще раз послушайте применительно к разным арканам. Будет вам полезно. И только когда мы изучим с вами все дома астрологические, да, подробные сферы жизни разберем, тогда мы будем делать эти расклады. будем делать семь тел, когда мы можем посмотреть вертикально, да, на то, что у человека происходит, и 12 домов, да, как вертикали, горизонтали, да, такая, которую мы соединяем и смотрим, и смотрим в перекрестях, что реально с человеком происходит. Да, такую вот, такую вот тему. Вот, рада была познакомиться, кто после сегодняшнего занятия не придумал оставаться на курсе, пишите мне, пожалуйста, в личку о том, что добавь меня, пожалуйста, в группу. У кого не было оплаты, пожалуйста, исправляйте эту ситуацию. И мы с вами встречаемся следующий вторник. А диагностический 12 домов тоже на 21 день. Я бы сказала, что на 28 скорее. То есть вообще диагностические расклады делаются раз в 28 дней, просто 7 тело у нас побыстрее может двигаться. Раз в 28 дней делается 12 домов, раз в 28 дней делается аура. Такой у них Каленкор. С оплатой тех проблемы, сказали, напишут. Напиши мне в эту самую вличку в Skype или в Facebook. Вот. Все, всем счастливо и до встречи в следующий вторник. Пока-пока.